Часть 4. Январь, февраль. От войны избави нас, Господи. Потерянный 1930. После ночи день, после дня ночь, после ночи день, после дня ночь, после ночи день снова по кругу, после дня ночь, после ночи день. После дождя солнце, после солнца дождь, после зимы лето. После лета зима, после ночи день, после дня ночь. Снег хрустит под ногами, доходит до коленей. Повторяй, словно розарий по кругу, зная, что оружие при тебе. Повторяй, повторяй после ночи день, после дня ночь, после ночи день, после дня ночь, после каждого шага. Ты не ел вот уже 4 дня. Ты суёшь себе в рот снег, от которого деревенеет лицо, от которого у мышц нет уже сил двигаться. Кто ты? Где ты? После дня ночь, после ночи день, после дня ночь, после ночи день. Пистолет Лангенхан, старый, капризный, не понять, выстрелит ли он вообще. Ну, по крайней мере, он есть. Виден издалека. Издалека видно, что у человека есть оружие, но вовсе не должно быть видно само оружие. Видна только стойка, видно, что одна рука тяжелей другой, что кулак над чем-то жжёт. Многие идут вперёд, несмотря ни на что, держат. Ты думаешь о вещах чужих для спящих в постелях людей. Эти вещи, эти дела их сложно писать языком, который тяжестью лежит во рту, не нужно ещё сильнее охлаждает тело. Многие из этих дел это жар. Когда ты притрагиваешься рукой к голове, то будто притрагиваешься к горячему котёлку. Тепло утекает молниеносно. Но ноги все еще идут. Это странно. Это хорошо. Рюкзак тяжелый. У тебя хороший купец. Шел ты из Хожили. В Хожили было хорошо. Ты уже не помнишь. Тело не помнит, но было хорошо. Карты, водка, сено, золото. Кружится голова, кто-то падает на землю. Под периной тепло шлюхи. Ты отправился без раздумий, потому что так нужно. Раздумие — это смерть. Ты знал, как пройти и где. Сделал подкоп под колючей проволокой, как всегда. Рюкзак пошёл первым, словно припрыжке в едущий поезд. Человек всегда идёт за рюкзаком следом. Не всё было бы хорошо, но на миг перестало бы идти, и теперь ты за это платишь. У тебя были сало, водка, нож. Теперь у тебя нет сала, водки, ножа. У тебя есть пистолет, который сам может тебя застрелить, потому что чека, кожух и затвор соединены винтом. А тот выпадает, может попасть в глаз. пистолет, который скорее убьёт тебя, а не того, в кого ты целишься. У тебя есть рюкзак, у тебя всё ещё есть рюкзак, потому что рюкзак это деньги, но ты всё меньше веришь в деньги с каждым следующим шагом, с каждым следующим погружением ноги в снег, ты чувствуешь, что, возможно, в этой тяжести нет ни смысла, ни стоимости. Что ты ползёшь с ним по снегу как дурак. Не веришь в то, что увидишь деньги. В них нет смысла, потому что даже если бы ты их сейчас получил, Да последний марк, и всё равно отдал бы всё за кружку кипятка и кусок хлеба. Выстрелы ты услышал в последний миг. В последний миг не значит, что слишком поздно. Слишком поздно означало бы, что ты уже мёртв. Просто в последний миг. Может, за тобой шла какая-то другая группа побольше? А может, они заметили только тебя одного. Пули свистели у твоей головы, словно вокруг танцевали дети, дующие в деревянные свистульки. Ты не бросил рюкзак, бежал с ним, хотя рюкзак — это 30 килограммов. Тогда ты еще мог представить себе деньги, еще умел считать. Человек быстро перестает уметь считать. Хватит холода, хватит голода, хватит жара. Есть голос, что звучит в голове, поет, говорит «Оставь его, оставь его». Голос спросит тебя «Оставь». Если не оставишь, умрешь. «Оставь. Где-то и лава. В Илаве ты выживешь, потому что в Илаве есть трактир, постель». Кам позовут врача, врач даст лекарство. Ты не знал, польский это пограничник или немецкий, не имело значения. Наверняка немецкий. Польские не стреляют так быстро. Ты старался не бежать, куда глаза глядят, не терять силы. Старался найти то, что оставил для тебя твой предшественник. А может, это ты сам когда-то, только уже не помнишь. Навес из дерева и мха, прицепленный к стволу, как большой гриб. Ты высмотрел её в сумерках. Ещё не было настолько холодно. Развёл огонь, сперва сидел в темноте пару часов, потом развёл огонь. Маленький, чтобы тебе грели раскалённые угли. У тебя была фляга водки, и кусок сала размером в кулак. Ты ел сало и тянул водку и держал руки и ноги около горячих углей. Ждал, кажется, дня 4. Кажется, потому что дни в лесу у земли в снегу сливается в магму. Серую и холодную, как чистилище. Именно по тому ты повторяешь: после ночи день, после дня ночь, после ночи день, после дня ночь, чтобы помнить. 4 дня, потому что 4 дня они будут ходить и искать, а потом успокоятся, устанут. Им надоест, вернутся к себе, поймут, что потеряли. Через 4 дня ты встал и пошёл дальше. Был голодным, замёрзшим и больным. Но сейчас ты думаешь, что тогда ты ещё был, по сути, сыт, здоров и согрет. Город где-то недалеко. «Наверняка недалеко. Пассенхейм. Ольтерсбург. Наверняка. Бледный газовый свет городка с тем же успехом мог оказаться отблеском дня, что остался под твоими веками и теперь смеется над тобой, над твоей болезнью, твоим холодом». «Оставь рюкзак», — говорит голос, — «потому что следующие километры ты уже не пройдешь. Не убьет тебя пуля пограничник или волк, сам себя убьешь. Оставь рюкзак». Тут уже не идет речь о деньгах. Все деньги ты поменял бы на кипяток, лекарство, стакан водки. Нет речи о деньгах, они ничего не стоят. Стоит чего-то, когда танцуешь в корчме, сбрасывая всё ногами со стола. Сейчас же не стоит ничего. Речь идёт о том, что ты обещал. Естественно, что обещал. Люди убивают именно это исполнение обещаний. Это наверняка по сын. Он сумеет туда дойти, отдохнуть, а потом в дорогу в лавку купцу Оставь, это тебя убьёт. С каждым шагом кто-то докладывает к тебе в рюкзак один небольшой камень. Идёт за тобой малый бесс, смеётся и делает именно это. Оставь цвет на горизонте, только в твоих глазах. Ты бы прочитал Радусе Марии, но позабыл слова. Позабыл, что идёт после благодати полная Забыл, нет уже этого в твоей голове, вместо молитвы в голове выросла печь. Ох, вот если бы ты мог вынуть эту печь из головы и лечь на нее, словно кот. И появляется еще один голос, худший, чем тот, который говорил, чтобы ты оставил рюкзак. Это дьявол, который идет следом, докладывает теперь тебе в рюкзак по два камня. И это он говорит, сядь. Смрад, словно теперь лето, и где-то недалеко подохло и сгнило целое стадо коров. Ты поворачиваешься. Видишь его или её, потому что это худая женщина. Улыбается, в её улыбке нет зубов или дёсен. Кожа облазит с черепа, под кусками кожи видны черви. Жар давит тебе в голову. Чёрная вуаль на лысом черепе ведьмы. "Нет", отвечаешь ты, "не сяду". "Сядь", говорит дьявол. "Что ты идёшь, как дурак? Зачем тебе это? Зачем это кому бы ты ни была?" И ты садишься. Это не ты решаешь, это решают ноги. Сказали, что могут иначе. Ты сидишь в снегу. Знаешь, что это будет твоя смерть. Мокрый холод проскальзывает под кожух, в сапоги, под онучи, под рубаху и свитер. Кожа и шерсть, которые тебя прикрывают, которые должны тебя охранять, вот-вот превратятся во влажную, тяжелую смерть. Ты садишься и уже не встанешь. Знаешь об этом. Сейчас ты уснешь, говорит дьявол. Приближает к тебе голову. Снимает платок. На голове видны струпы или шаи язвы. Смрад словно что-то сгорело, а потом сгнило. Мне нужно в город. Повторяешь ты так тихо, что этого нельзя услышать, даже если приложить ухо к твоим губам. Уже совсем темно. Единственное, что темнее неба это полоса лесов, стоящих над покрытой снегом землёй, и чёрная вуаль, что бьётся на ветру. Оставь рюкзак и ползи, думаешь ты. Ноги уже сдались, но, возможно, ты заставишь двигаться руки, плечи. Пытаешься поднять руку и знаешь, что всё наоборот, это ноги сдались последними. Тут нет гордо, говорит дьявол. Как это нет, спрашиваешь ты. Нет, ничего нет там, где ты стоишь. Если бы хотя бы пошевелить пальцем, языком, глазом, если бы хотя бы зуб заболел. Но смерть останавливает всё. Ты вернулся домой, говорит дьявол. Держи глаза открытыми, повторяешь ты себе: "Держи глаза открытыми. Ты уже ничего не чувствуешь. Нет боли, нет холода, ушли. Нет смрада, нет снега, он сливается с чернотой, чернота просачивается сквозь всё, словно кто-то заливает тебе глаза чернилами". Значит, вот оно как. Думаешь, ты и знаешь, что больше не подумаешь ничего. "Ложись", говорит дьявол. "Будет ещё удобнее и всё закончится". И все черно, все отсутствует, и все стало своим собственным отсутствием, и все, твое тело начинает корениться к земле. И ты уже должен поцеловать снег мертвыми губами, и знаешь, что поцелуй будет последней вещью. И вдруг что-то загорается в темноте, маленькая, светлая, слабая точка. Звезда. Но это не звезда, она слишком низко. Ты снова один. Что ты чувствуешь? Еще не знаешь, что именно. Начинаешь медленно понимать. Это ужасно холодно, боль рук, боль ног и боль спины, словно кто-то избил тебя металлической трубой. Ты жив. Поднимаешь руку. Она протестует, не хочет, но ты всё равно поднимаешь. Не чувствуешь этого, только видишь. После ночи день, после дня ночь. Эта звезда, это свет обретает форму и контур. Возвращается снег, возвращается лес, возвращается небо, возвращается луна. Эта звезда, свет в окне за деревьями. Ты встаешь на ноги. Боль такая, словно тебя рвут две большие руки. Дьявола нет. А ты есть. Более того, ты стоишь. Чужой миру потерянный, мелочь упавшая в колодец. Камень, утопленный в озере. Последний человек на этом небожьем свете. Ты топочешь по снегу, всаживаешь сапоги в его поверхность, словно ударом молотом. Ты боишься, что свет, на который ты идешь, исчезнет. С каждой секундой ты боишься всё сильнее. Слишком долго, думаешь ты, но свет не исчезает. Рюкзак, полный дьявольских камней, превращает спину и плечи в одну большую боль. Тело шатается, словно кто-то тебя трясёт. Ты делаешь ещё один шаг, и ещё один, и ещё один. Это будет очень долгая дорога, самая долгая в жизни. Но ноги снова действуют. Это важнее всего. Господь с тобой, благословенна ты между женами. Если ты и бывал в церкви, то только на свадьбах. Порой бросал марки и рубли в часовинке, пьяный на удачу. Последнюю часть дороги ты преодолеваешь на коленях. Есть только снег и только черное небо, а свет, звезда пред тобой, становится окном. Красный кирпич, трухлявое дерево. Сквозь матовое стекло виден только свет. Лай собаке, когда ты ползешь все еще с рюкзаком к двери. Собака недалеко, ты ее не видишь, наверняка она боится подойти. Ты стучишь в дверь. Рукой, словно палкой. Не чувствуешь ударов, только знаешь о них. Снова ничего не чувствуешь, но знаешь, что не умрешь. Это уже не так просто умереть. Сам дьявол не сумел бы тебе в этом помочь. Эти деньги в рюкзаке ты разбросаешь по часовинкам, мимо которых станешь проходить. Все, да последние монеты. Дверь отворяется, и тело теряет равновесие, ошеломленное бьющим изнутри теплом, и валится на пол комнаты. Нет сил встать. Пахнет молоком, сахаром, навозом и деревом. Чьи-то ноги. Кто-то на тебя смотрит. «Туда или сюда, ты уж и реши, потому что мне нужно дверь закрыть», — говорит голос. Ты вползаешь внутрь. Женщина запирает дверь. Тут тепло, ты чувствуешь это внутри так тепло, что ты вот-вот начнешь плакать. Вставай, говорит женщина. Ты поднимаешься. Сперва садишься на корточки, потом встаёшь, сбрасываешь рюкзак. Он ударяет в пол глухо, словно большой мешок муки. Ты шевелишь губами, желая сказать, что должен сесть. Женщина показывает на лавку. Комната небольшая, освещена керосиновой лампой, печь гудит, всё помещение наполняет тепло. Комната обита деревом, она чистая, под дверью крест. Рядом с окном иконка Божией Матери. Ты хочешь стянуть кожух. Руки опадают, бьют в деревянную лавку. Ты даже нам не помочь, говоришь ты женщине, не знаешь, слышит ли она, но понимает. Трудно что-то сказать ей в её возрасте. Она ни старая, ни молодая. Завёрнута в платки и фартук, помогает тебе снять кожух. Потом показывает, чтобы ты снял остальное. Я дам тебе 100 марок, говоришь ты ей. Она кивает не потому, что соглашается, кивала бы головой всему, что ты скажешь. Ты снова обваливаешься на лавку. Так жарко, что ты теряешь сознание. Не знаешь, сколько прошло времени. Тебя тормошит рука. Когда ты открываешь глаза, всё ещё тепло и темно. На стол перед тобой ставят миску, в ней картошка с салом и солью. Дают ложку в жестяной кружке горячий ячменный кофе. Первые куски обжигают, ты сплёвываешь. Она показывает, чтобы ты ел медленнее. Отпиваешь маленькие глоточки, откусываешь маленькие кусочки. У тебя желудок, словно кулак младенца. Горло, как ушко иглы. Когда глотаешь, чувствуешь себя так, словно кто сует тебе угли в задницу. Но с каждым глотком в тебя входит жизнь. С каждым глотком все становится яснее. Словно бы ты ел солнце. «Где я?» — спрашиваешь ты. «Под Зыборком», — отвечает она. «Я дам тебе сто марок». Ты ничего мне не дашь, тебе нужно лечиться. Где я? Под выборком. Это недалеко от щитна. Недалеко от щитна. Повторяешь ты и жуёшь это. Как тебя зовут? спрашивает женщина. Ты должен сосредоточиться, но потом всё же отвечаешь. Бернард. Владх Бернард. Через границу хожу. Отпиваешь ещё глоток кофе, ещё один и ещё один и ещё один. Я тебе воды в чане приготовлю, потом пойдёшь в постель. Пойдёшь спать, говорит женщина. Сама тут сидишь. Она молчит. Желудок у тебя наполнен огнём, который разливается по всему телу. Ты суёшь пальцы в карман, ищешь маленький мешочек, надеешься, что тот не промок. Нет, почти не промок. Вынимаешь комья табака, смятую папиросную бумагу, свёртываешь негнущимися пальцами папиросу. Сперва не получается. пальцы ничего не могут удержать, всё из них выпадает, не могут ничего схватить. Но медленно, медленно в них вливается тёплая кровь. Медленно начинают двигаться. Все ушли? отвечает она только теперь. Вернуться, спрашиваешь ты. Иисус Господь обещал, что когда-то довернётся, говорит она, стоя у плиты. Поворачивается к тебе. На нож надет горячий картофель, она обкусывает его с каждой стороны. Я там никогда не был. взыบรки. Врёшь. Тут у тебя целой кучи приятелей, и наверняка некоторых ты не хотел бы по встречать, отвечает она. Она права, что ты врёшь. Наконец тебе удаётся скрутить одну папиросу. Совыш её в рот, прикуриваешь, затягиваешься. Может, и вру. А может и нет, протягиваешь ноги. Ты умер, но ты жив и чувствуешь, что правда и ложь сейчас стали чем-то совершенно другим, чем были ранее. Врёшь. Дьявол скалится, стоя у плиты. Тот самый, второй раз. По лицу его ползают черви. Он идет к тебе и обметает печку своим платьем вонючей черной тряпкой. Наклоняется через стол. Там, куда он кладет руки, остается черный след. Папироса выпадает у тебя из пальцев. Все твои крови лжецы. Дед твой был лжецом. Отец твой лжец. Сын твой и внук, и правнук лжецы. говорит чудовище и подходит к тебе. Ещё один взмах тряпки отбрасывает тебя назад, ты падаешь со стула. Оно наклоняется над тобой. Господи, как же оно воняет. Ты останешься тут, орёт оно, а его голос это даже не звук, это словно сунуть руку глубоко под землю и вырвать из неё горсть аада и бросить в лицо. Останешься тут и извинишься, ответишь за сыновей и внуков. Ты уже даже не видишь его, потому что снова не видишь ничего, потому стол уже не стол, кухня не кухня, дом не дом, потому что мир уже не мир и холод не холод, и все снова свернулось и скорчилось до размеров малой дыры в снегу. — Что я сделал? — спрашиваешь, но тебя не слышно. Слова падают на снег, как камни. После дня — ночь, после ночи тоже ночь, и только ночь, и ничего другого. — Что я сделал? — Я не слышал. Спрашиваешь ты, потому что не знаешь, потому что понятия не имеешь, был ли ты здесь или нет. Потому что даже имя и фамилия Владык Бернат может оказаться именем кого-то другого. Может, все выпало у тебя из головы, а может, ты просто только тогда и родился в лесу, в той черной яме, прикрытой деревом, засыпанной снегом. Ты дергаешься, руки чудовища у тебя на шее, твердая скорлупа кожуха, тяжелая вонь тряпок, и все вокруг вслепляется в черный вонючий саван. которая блепляет тебе плотно и кажется уже навсегда. Не кричи больше, не кричи так. Тёплая вода падает тебе на лицо. Ты весь в тёплой воде, она стекает у тебя по лицу как слёзы. Из-за пара не видно ничего. Ты встаёшь, чувствуешь, что воздух выгибается от крика словно лук. Ты наверняка орала на права. Горло сухое, и она вытирает тебе лоб ледяной тряпкой. Я ничего не сделал. говоришь ты о остатками голоса, что есть у тебя в глотке. Были, спрашивали. Я не видела. Не видела. Повторяешь ты, лежишь голый в этом чане в горячей воде, но она не обращает внимания, качает головой. И врач был, сделал тебе укол. Ты ничего не помнишь, только кричишь. Он в этот чан помог тебя положить. Сколько? Сколько я уже тут? спрашиваешь ты. Всё слилось в одно, а теперь снова разделяется на части, на низ и верх, на север и юг, и ты задумываешься, сколько раз так ещё будет. Вторая ночь к концу. Ляжешь, полежишь 2 дня и пойдёшь себе. Ты хочешь встать, но на тебе показывают, чтобы ты ещё лежал в воде. Смотрит на тебя, кивает. Ты замечаешь предметы только теперь. Замечаешь, что на самом деле ты в другом помещении, в маленькой пристройке, крытой соломой. Замечаешь рюкзак под стеной всё ещё закрыт и большой, окаменевший, обтянутый плотным ютом. Я тебя помню. Ты был в Зыбрке много раз. Я тебя там видела, говорит она. Ты отвечаешь не сразу, потому что всё ещё не помнишь. Ты как белая бумага, она может писать на тебе всё, что не скажет. И что я сделал? спрашиваешь ты через миг. Парня ты убил. За деньги, за игру в карты, ночью сбежал. Как будто ты знаешь, что это я. потому что ты тут уже был, когда убегал, когда за тобой гнались. — Я тут был. — Да, был, — кивает она, — был и обещал, что вернешься. — Это уже не сон, это мне не снится, — спрашиваешь ты для уверенности. Хотя, возможно, только сны и остались, и теперь ты будешь лишь прыгать между одним и другим и третьим и четвертым до бесконечности. Может, это именно ад, о котором говорит Ксенс в костеле. Я не знаю, что ты там мне говоришь, мужик, вылезай из этого чана, вытирайся и влезай под перину. Она выходит из комнаты и исчезает. Ты откидываешь голову, закрываешь глаза. Открываешь глаза ещё на миг. Я дам тебе сто марок, женщина, кричишь ты. Ты уже дал, отвечает она тихо. Уже дал, когда был в первый раз. Передо мной тебе не нужно извиняться, перед другими извинись. Ты закрываешь глаза. Ещё на миг. После ночи день, после дня ночь, и так по кругу. И так по кругу.